симович мне казалось что главное сделано святкович убран осталось лишь занять твердую позицию остальное приложится ничего не прикладывается ничего из тех 48 часов что я у власти по крайней мере 12 отдано на размышления, не уйти ли в отставку И вернуть Светковича? Снятый политик — конченый политик. Нет. Если передавать власть, то либо германофилам, которые сразу же договорятся с Гитлером, либо коммунистам во главе с ТИТа, которые незамедлительно, уверяю вас, объявят мобилизацию и заключат пакт с Москвой. И вы думаете, я подчинюсь коммунистам? Именно об этом я и думаю, генерал. Именно об этом. И о том также, подкинитесь вы диктату Берлина. Может быть, сегодня днем кое-что прояснится. Сэр Кэмпбелл принадлежал к числу дипломатов старой имперской школы. Все может кругом трещать и рушиться, но манера поведения неизменна. Когда обозреватель «Таймс», которого пригласил на ленч, с горечью рассказывал послу о том, что губернатор Ямайки продолжает устраивать званые обеды, на которые не допускают бессмокинга, Кэмпбелл удивился. А что, собственно, здесь плохого? По-моему, наоборот, это великолепно. Следование традициям вселяет уверенность в подданных. Не одевать же губернатору хаки только потому, что на материке стреляют. На материке стреляют в английских солдат. Заметил его собеседник. И, может быть, именно во время этих званых обедов, на той война, что вы стреляли, Спокойно сказал посол, но и в дни войны нельзя забывать о мире, а мир, который неминуем, много потеряет, если мы позволим себе изменить, хоть в мелочах, наши традиции. Они создавались веками. Поэтому, встречаясь и с югославским министром иностранных дел, и с премьером, сэр Кэмпбелл оставался таким, каким он считал, обязан быть посол империи, гандельманом, который не лжет, и спортсменом, который выигрывает, потому что никогда не торопится. «Господин посол», — повторил Симович, «мы продержимся лишь в том случае, если вы завтра же, самое позднее послезавтра, высадите войска в Югославии». Правительство Его Величества изучает этот вопрос, господин премьер-министр. Но ведь высадка наших войск будет автоматически означать для вас начало войны с Германией. Видимо, с точки зрения общеевропейских интересов, оптимальным выходом из положения было бы заключение с Гитлером пакта о ненападении при условии, что он не станет требовать пропуска войск в Грецию через вашу территорию. Это утопия. Гитлер потребует пропуска войск, особенно теперь, после того, как свергнут Светкович. Он не остановится на полумерах. Я слежу за германской прессой, то он ее чудовищен. Мы тоже следим за германской прессой. Нам кажется, что все это форма политического давления на ваш кабинет, не более того. Слушая неторопливую речь посла, Симович особенно остро ощущал, как уходит время, сыпучее словно песок и такое же не останавливаемое. Зачем все это?